Внутренние органы человека решают, кого отправить на пенсию. Мозг: "У кого какие предложения?" Печень уробка: "Меня отправьте". Мозг: "Да ты что, печень, без тебя человеческий организм просто не выдержит. Нет уж, работай". Сердце: "Меня, меня отправьте". Мозг: "Да ты что, с ума сошло? Без тебя человек точно умрёт. Работай". Тут слабый голос: "Меня отправьте". Моск, кто там не вижу, встаньте. О, если бы я мог